Глава пятнадцатая. Пройти сквозь зеркало. Мы приближаемся к приюту и останавливаемся возле двери. Сатир тянется к ручке в виде кольца, отверстие которого словно кружевной заплаткой затянуто паутиной. Похоже, в гости к старьёвщику давно никто не наведывался. «Вы идите, я попозже присоединюсь», — говорит Гриф, окидывая башню взглядом. «Перестраховщик» фыркает сатир. «Думаешь, я заранее устроил засаду? Плохо меня знаешь. Я по жизни импровизатор». «В этом я не сомневаюсь», — трефовый король скидывает с плеча моток веревки. «Но не все такие, как ты. Так что вы давайте через парадный вход, а я...» Он еще раз мерит приют взглядом. «Как получится». Сатир, пару раз стукнув по двери носком сапога, тянет за кольцо и ныряет в проход. Обернувшись на пороге, я вижу, что гриф прилаживает к концу веревки растопыренный крюк. С помощью таких в исторических фильмах штурмуют стены или берут на абордаж корабли. Поскольку мы не в море, остается первый вариант. Интересно посмотреть, как король будет лезть на башню. Представляю, как он, раскрутив крюк над головой, ловко закидывает его наверх, тянет, проверяя, зацепился ли он за зубцы, Конечно, зацепился. У таких, как гриф, все получается с первого раза. А потом, поплевав на руки, начинает подъем. Король, почувствовав мой взгляд, вопросительно поднимает брови. Я спотыкаюсь о порог и поспешно скрываюсь в башне. Дверь сама собой захлопывается за спиной. В нос бьет сухой удушливый запах, словно кто-то сдувает мне в лицо пыль, копившуюся долгие годы. Сквозь окна прорези льется слабый свет, позволяя пусть и не детально разглядеть обстановку. Круглая комната загромождена предметами, но какими именно, понять невозможно. Все они завернуты в плотную серую ткань, исписанную каракулями и перевязаны бечевками. Какие-то вещи совсем крохотные, другие, размером с буфет в бабушкиной квартире, а некоторые по очертаниям ужасно похожи на людей. Надеюсь, это скульптуры, а не покойники. «Филя!» — зовет сатир. Вслед за ним я пробираюсь к центру комнаты. Пол незнакомый ни с щеткой, ни с тряпкой хрустит под ногами. «А, вот ты где, старый пройдоха!» Сатир резко останавливается, и я врезаюсь ему в спину. Выглянув из-за его плеча, вижу стол, заваленный вещицами. Многие из них скрыты под слоями ткани, но некоторые еще нет. Замечаю золотое яблоко, глиняную птичку-свистульку, прохудившийся котелок, чучело-хорька и лампу, внутри которой теплится огонек. Над всем этим барахлом торчит лысая стариковская голова с лохматыми бакенбардами, и круглыми очочками, сидящими на самом кончике лилового носа. Лампа хорошо освещает лицо старьёвщика, и я вижу красные прожилки сосудов, глубокие морщины и пигментные пятна. Ему, наверное, лет сто. К запаху пыли, терзающему ноздри, примешивается тяжелый дух старости и немытого тела. «Мы подходим ближе», — Филя не реагирует. Подбородок опущен, глаза вроде прикрыты, не разобрать из-за набрякших век и складок. Лишь медленное движение груди приподнимается, опадает, выдает, что старьевщик жив. «Эй, Филя, ты чего, прикорнул?» весело окликает сатир. «Совсем заработался, бедолага!» шепчет он мне через плечо. «Дел-то у него, по правде сказать, по горло. Видишь все эти штуковины?» «Жуткая и опасная дрянь». Фили ее обезвреживает. «Он у нас что-то вроде сапёра». Серьезно, удивляюсь я. «Этот хлам опасен? Даже вон тот котелок с дыркой». «О да!» — сатир с отвращением косится на бесполезную посудину. «Только с одной оговоркой этот, как ты выразилась, «хлам опасен для нечисти, не для людей». Впрочем, встречаются редкие экземпляры, способные навредить человеку. Тот котелок как раз из таких. В нем держали одну чудесную жуду, так что не советую трогать его голыми руками. И даже не спрашивай, кто такая жуда, лучше не знать. «Эй, Фил!» — сатир повышает голос. «Ну ты чего, совсем заспался?» «Вставай, нам нужна помощь! Это я, Митька!» Старик сидит неподвижно. Но когда мы подходим к столу вплотную, внезапно встряхивает головой. Потом еще раз и еще. Будто пытается откинуть надоедливую прядь, хотя волос у него нет. «Филя?», «Филя — повторяет сатир. «Что с тобой? Ты часом не заболел?» Лысая голова трясется все чаще и быстрее. Очки слетают с носа. «Фил!» Старик резво прыгает через стол, и вцепляется сатиру в лицо. На каждом скрюченном пальце блестят наперстки. Стоит им прикоснуться к коже моего напарника, как раздается шипение и взвивается дым. Сатир рычит, пытается скинуть старика, но ничего не получается. Они валятся с ног и катаются по полу, сбивая хлам. «Кровь, кровь, кровь!» — клацают челюсти старьёвщика. На лице сатира взбухают волдыри, гневный рык переходит в гортанный стон. Меня накрывает оглушающая волна ужаса. Чувствую, как тело совершает резкие и бессмысленные движения, будто пытается выплыть, мечется из стороны в сторону, хватается то за одно, то за другое. Наконец под руку подворачивается гладкий, холодный и тяжелый предмет — золотое яблоко. Я крепко сжимаю его, Замахиваюсь и, пискнув от отчаяния, бью старика в висок. Удар выходит не сильный, даже ссадины не остается. Но старьёвщик отвлекается от сатира, поворачивается ко мне, и я вижу, что его глаза по-прежнему закрыты. Из рта тянутся слюни и вылетают хрипы. Бакенбарды топорщатся, как шерсть павиана. Яблоко выворачивается у меня из пальцев, падает и укатывается под стол. Оттолкнув безумного деда, сатир на четвереньках бросается ко мне, выпрямляется, протягивает руку и застывает в нелепой позе, как мим. Он почти успевает коснуться моего плеча, когда по комнате разливается трель. Этот старьевщик, схватив птичку-свистульку, выводит незатейливую мелодию. Музыка действует на сатира, как парализующий яд. Лишь зрачки продолжают прыгать туда-сюда, что усиливает жуткое впечатление. Сатир заперт в собственном теле и не может оттуда выбраться. Старик дует в свистульку, краснее от натуги. Кривые пальцы, уже скинувшие наперстки, зажимают и разжимают дырочки на птичьих боках. Я бросаюсь в старьёвщика всем, что подворачивается под руку, попадаю хорьком ему в голову, Но деду все нипочем. свистовая мелодию, он приближается к сатиру. Забыв о предостережении, я хватаю дырявый котелок. И на кисть будто падает гиря. Из горла рвется крик, я трясу рукой и все отчетливее понимаю. Мне не спасти ни сатира, ни себя. Фьють! Нож со свистом рассекает воздух и вонзается в запястье старьевщика. Тот не издает ни звука, будто ничего не случилось. Но птичка выскакивает из его ладони и, крутясь, взлетает к потолку. Сатир с глухим звуком, точно мешок с картошкой, падает на доски. Прыгая через препятствие, гриф приближается к старику. Еще немного, и повторится история с цветной капустой. Тесак уже обнажён и готов резать и рубить, повинуясь руке хозяина. Не хочу смотреть, как король лишает старика жизни, но почему-то не могу отвести взгляда. Лицо у грифа словно светится изнутри, сияет холодной спокойной яростью. «Не убивай! Он чертова кукла!» — кричит сатир. Король мешкает. Выдернув нож из руки, старьевщик бросает его под ноги и ныряет к высокой корзине. Из неё торчат узкие длинные предметы, замаскированные тканью. Старик выхватывает один и, вовремя повернувшись, отражает удар трифового короля. Тесак, соприкоснувшись с неведомым оружием, рассыпается чёрным искрящимся прахом. У грифа остается лишь рукоять. «Что за...» Старик делает энергичный выпад, и король едва успевает отпрыгнуть назад. Стряхнув оцепенение и забыв о боли в руке, я вновь принимаюсь за дело. Швыряю в деда песочные часы, нефритовую кошку, подсвечник и, наконец, понимаю, что надо предпринять — кинуть грифу оружие. Одними скачками и присядками старьёвщика не одолеть. Он удивительно бодр для своих лет. А в корзине еще полно всяких шпаг, мечей или чего-то подобного. Сатир хватает меня за плечи. От его обезображенного лица несет жаром и болью. Чувствую, как сердце стискивает жалость. «Малыш, я ему помогу, а ты найди зеркало». Оно наверху, плоское, высокое, завернутое. Отчеканив приметы, сатир кидается к корзине с оружием. Я киваю, хотя он уже не смотрит, и срываюсь с места. Несусь к лестнице, перемахивая через барахло, Сама не знаю, откуда берутся силы. Стоит подумать о собственном проворстве, как я влетаю головой в одну из скульптур, стоящих вертикально, и она с грохотом валится на пол. Потирая ушибленный лоб, я устремляюсь вверх. Лестница винтовая, крутая и узкая. Подниматься по ней, словно взбираться по штопору. Придерживаясь за холодную каменную стену, покрытую плесенью, я карабкаюсь по ступеням. Медленно, слишком медленно. Ноги путаются в полах пальто. Я скидываю его и оставляю на лестнице. Теперь подниматься легче. Вот и второй этаж. Сколько их всего в башне, я не помню, но этот точно не последний. Вещей тут еще больше, чем на первом. Я лазаю по комнате, выискивая плоское, высокое, завернутое, но ничего похожего не нахожу. Из-за пыли и суеты трудно дышать. В горле першит и слезятся глаза. Лоб уже не болит, рука тоже. Но с каждой минутой, проведенной здесь, я чувствую себя все хуже. Невидимая сила давит на виски и плечи. Колени слабеют, тело наливается тяжестью. Вот они, последствия пребывания в Терновнике. Зеркала нигде нет. Осмотреться еще раз — Или идти на следующий этаж? Меня раздирают сомнения. Снизу доносятся звуки ударов, треск, звон бьющегося стекла и ругань. Я понимаю, что напрасно теряю время. Встряхиваюсь и возвращаюсь к лестнице. Наверху меня встречает очередная круглая комната, набитая жуткой и опасной дрянью. Здесь нет ни одного незавернутого предмета. На втором этаже они еще встречались. Я видела деревянную лошадку качалку и рамку с мертвыми бабочками. Но здесь меня со всех сторон обступают серые тюки, покрытые таинственными закорючками. Осмотр комнаты ничего не дает. Либо глаз у меня замылился, либо зеркало стоит в другом месте. Снова лестница. Круглая комната. Вещи, вещи, вещи. «Серость, серость, серость! Сколько этажей в этой башне, и сколько в ней барахла!» «Вредно задаваться вопросами, когда что-то ищешь. Впустишь в мозг один, сразу прорвутся другие. А вдруг зеркало спрятано внутри другого предмета, уже завернутого в ткань? А что, если оно не стоит, а лежит, заваленное хламом? А почему я считаю, что оно вообще тут есть?» Я никогда, никогда его не найду. Лавиной накатывает паника, а по ее гребню скользит уныние и орет прямо в душу. Ничего не получится. Хватит пытаться. Сядь на пол, обними колени и плачь. Ни с того ни с сего я вспоминаю Крис. Как бы она поступила на моем месте. Но сдаваться бы точно не стала. Из-за такой-то ерунды Мачеха разнесла бы тут все к чертям, разодрала когтями каждый дурацкий тюк и обязательно отыскала бы зеркало. Да, Крис бывает вредной и приставучей, и жесткой, но чего у нее не отнять, так это решимости. Я точно знаю. Прошло столько лет, а я помню, будто это было вчера. Помню, как она ворвалась в мою комнату с ломом, кинула на ходу «Привет, гриб», и тремя широкими шагами достигла заколоченного окна. Откинула волосы назад, вставила лом в щель между двух досок и рванула на себя. Если вы хотите знать, какой он, звук свободы, послушайте, как трещат доски. Воспоминание успокаивает. Я глубоко вдыхаю, наклоняю голову на бок и обвожу комнату внимательным взглядом. Вот скульптура. Две десяток. Вот небольшие предметы, размером и формой, напоминающие уток, и их несчесть. Вот нечто похожее на шкаф, а за ним... За ним плоская высокая завернутая Я подлетаю к шкафу, вцепляюсь в предмет, приставленный к задней стенке, и тяну на себя. Устанавливаю так, чтобы находка не упала, и принимаюсь распутывать бечёвку. Эх, жаль, нет ножа. Помучившись минут десять, я все таки срываю серый покров. Глотнув изрядную порцию пыли, сотрясаюсь от кашля. А вместе со мной, прижав ладонь к губам, дёргается мой двойник. Зеркало! Это действительно зеркало! Отражение вздрагивает еще раз и замирает. Замирает раньше, чем я, и больше не двигается. Опускаю руку, мотаю головой, разеваю от удивления рот. зеркальная «я» остается неподвижной. Она похожа на фигурку, вырезанную из бумаги и приклеенную с той стороны. Я смотрю на нее как заворожённая, и не знаю, что делать. Силуэт постепенно истончается, теряет краски и растворяется. Но зеркало не пустеет. Там кто-то есть, в глубине. Я приглядываюсь. Внутри серебряной глади стоит девочка, лет восьми или девяти, худенькая и словно фарфоровая. Я бросаю взгляд за спину, там, разумеется, никого. Тогда я снова поворачиваюсь к зеркалу и вздрагиваю от неожиданности. Девочка успевает приблизиться и теперь стоит совсем рядом. Две белоснежные косички лежат на плечах, как лунные дорожки. Скромное серое платье украшено крохотными нераскрытыми бутонами роз, вышитыми на груди и рукавах. На милом личике не детская серьезность, будто голову девочки занимают тяжелые мысли о будущем всего человечества. И что-то неуловимо знакомое мерещится мне в чертах зазеркальной гостьи. «У меня хотят украсть любимую игрушку», говорит девочка, и ее нижняя губа вздрагивает. «Помоги мне, пойдем со мной. Ты спасешь мою куклу, а потом мы можем поиграть вместе. Мне так одиноко». И она протягивает руку. Розовые кончики пальцев высовываются наружу, словно из воды. Я хочу взяться за них и нырнуть в глубь серебра, но мешкаю, вспоминая про сатира и грифа. Да, король умеет проходить сквозь зеркала, значит, он выберется из терновника. А сатир точно не пропадет, даже если останется тут, он же нечисть. Я могу уйти, помочь девочке и немного поиграть с ней, а главное — скорее выполнить четвертое задание. Меня охватывает нервозно-азартное чувство, и рука сама тянется к детской ладошке. Интуиция подсказывает, Благодаря девочке я запросто проскочу сквозь зеркало. Да, я могу уйти. Нет, не могу. Мне нужно знать, что с сатиром и грифом все в порядке. Зеркало найдено, но это не значит, что больше я ни на что не способна. Сейчас найду предмет по увесистии и вернусь на первый этаж. Мне не очень-то хочется драться с безумным дедом, да и сил почти не осталось но другого выхода нет. Отдёрнув руку, я качаю головой и говорю девочке «Извини». грипп". сатир и гриф хором окликают меня. И я оборачиваюсь, чувствуя невероятное головокружительное облегчение. Они подходят ко мне. Сатир подволакивает ногу, все лицо у него в волдырях и ожогах, а с плеча свешивается подобранное пальто. У короля рассечена бровь, щеки вымазаны сажей, одежда сильно изодрана, а в руке оружие из корзины. «Слушай, последний раз предупреждаю. Брось бяку!» — говорит сатир грифу, указывая взглядом на ношу. «Ни за что!» — отрезает тот. «Чертова кукла лишила меня любимого тесака, так что я имею право на компенсацию». «Я смотрю в зеркало. Девочки там нет». «Только мы втроём». Сатир морщится и старается не смотреть на свое отражение, а гриф решительно хмурит брови и делает шаг вперед. «Не знаю, почему, но я чувствую сожаление. Или, скорее, вину. Надеюсь, с девочкой все будет нормально». «Ну а теперь хватайтесь за меня», — говорит король. Мы с сатиром вцепляемся в него с двух сторон и шагаем в зазеркалье.